Глава двадцатая Прошлый раз дорогу в этих закоулках мне показывал Гунир. Сегодня ему не до прогулок, но я справился и сам. Немного напряг память, слегка размял ноги и через тысячу вдохов мне стало понятно расположение внешних проходов школы. Ничего сложного в сравнении с моим крохотным кусочком лабиринта Черной горы, что остался где-то далеко в песках. Хотя все равно не ясно, почему нельзя было опоясать здесь все сквозным широким проходом. Зачем эти узкие извилистые переходы? А ведь чтобы перекрыть их все, снежинкам нужно было постараться. Впрочем, чего это я? Если уж они выдумали похожую на правду историю, донесли ее через третьи руки до мира, то и такую мелочь они не могли упустить. Им сегодня вообще везет. В ловушку вылетел не только наивный здоровяк-крестьянин, спешащий навстречу с братом, но и заинтересовавшийся новостями и развлечениям Дарит. Он верно уже и не рад, что из любопытства когда-то напросился с нами на драку со снежинками, ведь попадает в разборки с ними чаще всех. Все мои товарищи не рады. Мир с Даритом, которым снежинки сломали руки и посоветовали спешить к лекарю, пока криво не срослись. Гунир, что сегодня опростоволосился на уроке Шамора с сорванной техникой, а на пороге лекарской комнаты нашел ждущих его снежинок. Короткая стычка закончилась для него раздробленной ногой. Зимён, которого недавно чуть ли не освежевали на ринге. Лишь я, сидящий безвылазно в бурсе и занятый тренировками, оставался невредимым. Хотя вот так, втроем на одного, могут поймать и меня. Могли. Сегодня снова моя очередь ловить. Прошлого раза, когда я отомстил за Дорита и его руки, снежинкам оказалось мало. Они не поняли границ моего терпения. Сейчас я объясню еще раз. Я вывернул к дверям второй бурсы и замер, а затем вспомнил о правилах. «Приветствую старшего» и поклонился широкоплечему воину, что даже не оторвался от возвышения. Начинаю к этому привыкать. Ночью все послушники больше похожи на статуи. Выпрямившись, я повернулся к тем, кого не ожидал здесь встретить, заговорил первым. «Что тебе здесь нужно?» Тагрим шагнул вперед, приветствовал меня, как идущий идущего перед тем, как ответить. «То, что и тебе!» Мы тоже устали быть чучелами для тренировки. Можно сидеть за оградой, сжимаясь от страха при каждом ночном шорохе, и ждать, когда монстр решит попробовать тебя на вкус. А можно набраться смелости и пойти в логово, чтобы доказать ему, твой поселок не охотничьи угодья». «Красиво сказал». Я чувствовал, как мое лицо стягивает злость в ухмыляющуюся маску. «Что ж ты молчал, когда мне советовали опасаться работы на бойне? Ты похож на старейшин». Тагрим смотрел прямо, не опуская немигающего взгляда. «Старик, который считает себя самым важным в поселке, но не знает и ложки тех забот, что хлебает полной чашей глава селения. Ты уже такое говорил, только сейчас забыл слово никчемный. Я наклонил голову и с ухмылкой припечатал. Никчемный беззубый старик, что лишь зря переводит мясо, и которому давно приготовлено огненное ложе». Тагрим снова приложил кулак к ладони. «Не будем раздувать обиды». Я даже онемел на миг от услышанного. Он считает, что можно все так просто решить? И ответил кратко. «Обид достаточно, чтобы наши дороги разошлись». Сказав это, я махнул рукой. «Прочь!» «Ты придурок!» Тагрим вскинул брови, даже не сдвинувшись с места. «Ты собираешься войти туда один?» «Ты глухой? Наши пути разошлись!» Я улыбнулся, скорее даже оскалился свежими клыками, радуясь, что благодаря зелью Хрила полный рот зубов. «Этот беззубый старик и знать не желает твоих забот. Тяни их сам. Лучше быть одному, чем с теми, кто считает тебя протухшим куском мяса, годным только для приманки». «Это не так!» Тагрим сжал кулаки, мотнул головой, с жаром продолжил. «Я не хотел раскола между нами, чемпионами, орой ее. Был договор с мастеровыми, что охотники сделают попытку победить, и лишь затем они уйдут из школы. Я не ожидал твоего проигрыша». «Проигрыша?» У меня перехватило дыхание от злобы. «Это ты обернул мою победу проигрышем!» Тагрим ответил, не сдерживая голоса. Я не отставал от него. Мы стояли в двух шагах от невозмутимого воина в полумраке коридора и, прожигая взглядом, орали друг на друга. «Настоящую победу нельзя так просто перевернуть пары слов!» «Слепой дурак!» «Уж прости, что отвел от тебя глаза! Мне было не до того, если не заметил!» «Так это я еще и должен был замечать!» «Кто у нас первый брат? Кто лучше всех?» «Так что же ты не бросил мне вызов, если я хуже тебя?» «Как будто мне забот мало». «Заботы? Лучше нужно заботиться». «Так что о мастеровых? Они снюхались со снежинками у тебя под носом». Голос Тагрима прозвучал глухо и тихо. «Я пытался уговорить их». Я тоже мгновение молчал, не уловив сразу сути ответа. Затем охнул. «Ты... знал?» И не думал мне ничего рассказать?» Тагрим отвёл глаза. «Я бы сказал». А мне захотелось влепить ему кулаком в рожу. «Но ты молчал об этом. Использовал меня. Ты ничуть не лучше того, кого я убил там, в песках. Я надеялся на их разум. Не найдя его у себя. А ведь ты, ты пришел ко мне. Ты просил меня!» У меня закончилось терпение, и я шагнул вперед. «С дороги!» Стой! «Да стой ты!» Тагрим преградил мне путь. Я едва удержался от желания применить силу медведя и снести его с дороги, вбить ему его глупость назад в горло. Тагрим, не поднимая глаз, сказал, «Не будем лаяться, как визгливые шакалы». «Да, я воспользовался тобой. А сегодня ты воспользуйся нами. Кому ты успеешь отомстить один? Да тебя сразу же свалят толпой и поломают». Я усмехнулся. «С вами тоже. Но есть ведь разница, скольким ты пересчитаешь зубы. Я прикрывался твоим именем, признаю, теперь мы будем твоим щитом. Заманчивые посулы! Я помолчал, даже и не собираясь соглашаться. Но и ты свои выгоды не упустишь, да? Опять обманешь меня. Нет, не пойдет. Идти одному безумство, мы все равно войдем с тобой. Я не буду иметь с вами общих дел. Хватит! Так значит, сейчас развернешься и уйдешь? Я стоял, думал. Трогал языком задние все еще отрастающие зубы. Они изудели, прорываясь сквозь десны, не давая забыть о себе. Поймал себя на том, что из-под лоби оглядываю остальных чемпионов нулевого, молча стоящих передо мной. Прикидываю, насколько они могут задержать снежинок, вспоминая сражение на арене. Выругался про себя и на себя. Выпрямился, поймал взгляд Тагрима. Кивнул и шепотом произнес: «Хорошо», — сказав это, понял. И впрямь решился. Повторил громче уже для Тагрима. «Хорошо. Ты не пожалеешь ли, Град?» Тагрим расплылся в улыбке, которая меня окончательно взбесила. Он, не сводившись с меня глаз, посерел и шагнул назад. Но я сдержался. Хотя, видеть небо, это оказалось сложно после таких слов. Ткнув в его сторону пальцем, я прошипел. «Ты говоришь такие громкие слова, Тагрим. Ты так радуешься, будто между нами не осталось обид». «Я помню, ты же откопал слухи о моем экзамене, да?» Тагрим молча кивнул. и снова усмехнулся. «А сказали ли тебе, что всего я убил пятерых?» «Вижу, что нет. И уж, конечно, никто, кроме меня, не знает причин, что толкнули меня на такую месть. Рассказать?» Тагрим прищурился. «Зачем?» «Чтобы ты кое-что понял, Тагрим». Сейчас я улыбался. «Чтобы у тебя появилась еще одна забота. О себе». Тагрим дрогнул, но остался на месте, слушая меня и описание судьбы похотливого Паурита и охранника Калги. «Один из них умер за то, что унизил мать, и подвел ее под пять плетей. Другой всего лишь за то, что стоял у меня на пути. Сравни их вину передо мной и свою». Тагрим вскинул подбородок, прищурился. «Хочешь убить и меня?» «Нет, не хочу», — я покачал головой. «Но если я сейчас снова поверю тебе...» То ты мне будешь должен, Тагрим, немало должен, как и все стоящие за твоей спиной. Утащавый гибкий Тагрим кивнул, прикрыв свои змеиные глаза. Принимаю, и за себя, и за них, слово. Гунир небольшого мнения о словах нулевок, но знай, не знаю как, не знаю, когда, но я взыщу с вас этот долг, в крайнем случае жизнью. Я понял тебя, Леград, не нужно угроз. Мы идем с тобой. Тагрим оглянулся на остальных чемпионов, что молчали, не проронив ни слова все это время. «Вы слышали, что мы решили? Еще раз говорю, только кулаки, никаких лезвий. На побоище в классах школа не будет закрывать глаза и не будет разбираться, кто прав, а кто нет. Вышвырнут тут же». Я заметил, что никто из моих земляков не взял с собой меч. Только я пришел с ним, глупо выполняя старый приказ Пеклита. Совсем забыл о клинке, мчась сюда ради мести. Может, это первый признак того, что я все же привыкаю к мечу и сумею увидеть в нем что-то большее, чем неудобную полоску стали. Было бы здорово. Повернулся к входу в бурсу второго класса. Хотелось выбить дверь пинком, чтобы хоть так выместить злость, накопившуюся за время разговора. Но я сдержался, просто открыл ее. Не думаю, что воин позволит мне сделать такое у себя под носом. Тагрим прав. Я действовал очень необдуманно, примчавшись сюда. Поддался эмоциям. когда в бурсу еле вернулись из лазарета сразу трое моих товарищей. Зайдя в чужую бурсу, я тут же принялся орать. «Бравур, просыпайся! Выползайте из теплых постелей, снежинки! Время отправляться к лекарю!» Я едва дождался, пока на мои крики из дверей спальни вылезут первые заспанные снежинки. С Дори во главе они замерли, глазея на наш строй посреди их двора. Дори спросил. «Вы рехнулись?» Я усмехнулся и, буркнув Тагриму, чтобы он пока не лез, Отправил порцию небесной энергии сразу в два меридиана. Круг с пятью символами уже давно висел передо мной. Обращение ярко осветилось видимым лишь мной светом. И, сделав всего шаг, я очутился среди снежинок на террасе. Лишь свистнул воздух в ушах, и лицо ожгло словно хлёстким ударом. Великолепно. Эта мысль билась у меня в голове, пока я колотил ничего еще не понявших снежинок. Каждому противнику всего один удар. Этого хватало. У меня идеальная закалка меридианов в 12 звезд. У меня 18 открытых узлов воина. Я уже много недель без устали циркулирую энергию в формах силы и ловкости, по капле увеличивая возможности своего тела. Третью неделю великор нарезает меня мечом, заставляя терпеть боль. Один на один ни у кого из этих слабаков-снежинок нет и шанса против меня. Руки, ноги снежинок хрустели, как сухая колючка под топором. Моя техника движения, пусть и начального уровня познания, своей скоростью ошеломила их, позволив мгновенно пересечь половину двора и сблизиться. Я сполна воспользовался мигом их растерянности. Напоследок оставил Дори. Кажется, он пытался сопротивляться. Шакал перед лицом мада. Пинок в грудь, с надежной опорой и со всей силой техники спина медведя, даже не заметила его защиты. Наверняка сломал ему ребра и отправил в полет точно в проем спальни. я захохотал глядя на стонущих у меня под ногами и снова заорал ничтожество мусор достойный только кормить с ложечки своего первого брата слабаки которых нужно трое на настоящего идущего раздался злой голос хватит драть горло из темноты дверей появился бравур я не успел разобрать его лица но сразу узнал голос и тут же попытался сбить с ног не вышло наши силы по прежнему почти равны вдох другой Мы обменялись десятком ударов, а затем вокруг стало слишком много противников. И они не собирались ждать, пока я задавлю их первого брата один на один. Еще несколько мгновений моего отчаянного сопротивления. Мне было легче. Им приходилось сначала протискиваться через проход, затем шагать через пытающихся подняться с досок террасы товарищей. Но если это вышло у бравура, то и они справились. Я поймал кулак, летевший мне в горло, Укрепил тело опорой, рванул какого-то наглого снежинку на себя, прикрываясь им от удара остальных. Несколько быстрых шагов назад, разворот, и техника призрачного рывка унесла меня от снежинки, к которому я напоследок выломал локоть. Меня догнал вопль. «Ах ты, тварь!» Я развернулся лицом к террасе и насладился зрелищем орущего и брызгающего слюной бравура. Только ради этого стоило ворваться сюда. Похоже, он никак не ожидал от меня такой наглости. А может, его вывел из себя мой побег с помощью наградной техники. Видеть, как другой пользуется тем, что могло принадлежать тебе — нелёгкое испытание на невозмутимость. В пору потерять лицо. Хорошо, что я неплохо вижу в темноте, и под светом луны могу оценить гримасу бравура в полной мере. А техника и впрямь отличная, несложная. Мало узлов, мало символов. Да, необходимо отправить энергию неба сразу по двум меридианам. Но это легко. Для меня легко. Не буду говорить за других учеников, у которых и техники с одним узлом продолжали срываться. Калира, во всяком случае, еще даже не открыла нужных узлов для рывка. Мне хватило двух дней для последнего необходимого, и я на тренировке принялся наслаждаться интересными ощущениями от применения техники, где путь движения силы так сильно отличается от пути остальных простейших. Все четыре узла призрачного рывка наполняются силой и сначала словно вспыхивают, А затем, когда остаток энергии из закрывшегося меридиана исчезает в них, их яркое свечение сжимается в точку. Быстро, друг за другом, снизу вверх, последним узел в груди. И в то же мгновение вспыхивают символы обращения техники, которые нужно разместить прямо перед собой, перед последним узлом. Конечно, есть и недостатки. Ты должен стоять в свободной позе. Перемещение выходило только по прямой. И только если на пути не было препятствий. Вполне разумные ограничения. Небольшая ступенька террасы, к слову, преграды не стала. Только нужно выбирать. Либо рывок, либо мангуст. У обоих этих техник совпадал меридиан. А после перемещения рывком сам меридиан оставал долго. Хотя для техники ускорения путь к узлу был в два раза длиннее, а оставал быстрее. Так что или-или. Или рывок, или стать быстрее. Но кому это нужно одновременно? Рывок предназначен для нападения и побега. Сегодня проверены лично. «Будь я здесь один, то постарался бы до последнего предела держать снежинок на пороге спальни, в узком месте, а затем отступать к выходу, пусть это и не совсем честно, но все же под взглядом воина-послушника меньше шансов на то, что снежинки перейдут грань негласных правил школы. Но теперь с поддержкой охотников пустошей можно не спешить и пока остаться здесь, в бурсе, поглазеть». Бравура мало того, что перекосило от злости, так и выглядели сейчас все снежинки совсем не по-геройски. Склокоченные, заспанные, без сапог и рубах. Хорошо то, что хоть штаны оказались на месте. Вернее, плохо. У меня за спиной стоит охотница. Можно было бы изрядно поиздеваться над снежинками по этому поводу. Но и так думаю, что моим землякам нравится подобное зрелище. Раньше они выглядели так в нежданные визиты снежинок. Теперь поменялись с ними местами. Я не слушал, что говорил мне Бравур. Только провожал взглядом выбегающих из спальни снежинок. Зря они столпились такой кучей. Бросил короткий взгляд за спину на Тагрима и приказал. «Постарайтесь стать мне хорошим щитом и не лезьте к бравуру». Призрачный рывок к снежинкам. Не к бравуру, нет. Я пришел сюда не драться с ним, а мстить. Помнится, еще в прошлый раз, стоя возле ринга, я обещал себе каждому снежинке сломать что-нибудь за Зимиона. Вот это и есть моя цель. Наказать каждого, кто выполняет приказы своего дарсового первого брата. Они привыкли давить других… поглядим, насколько терпеливы они сами. Сейчас я на своей шкуре выяснил, почему нельзя иметь препятствия на пути рывка. Снежинка стоял на два шага ближе, чем позволяла мне техника. Несчастный. Нет, мне тоже пришлось несладко, но я к подобному был готов. Он нет. Поэтому, когда мы столкнулись, я отделался отбитыми локтями, ребрами и прикушенным языком. А Снежинка отлетел безвольным телом. На миг я испугался за него. Но на меня навалились остальные снежинки, и все мысли вылетели из головы. Давно в прошлые, оставленные в песках жизни, мама говорила, что не хочет видеть, как у ее сына глаза становятся глазами молодого монстра. Здесь ее нет, а враги которых я ненавижу ничуть не меньше, чем Скирто, есть. Это ведь легко ненавидеть, и легко идти сквозь снежинок, роняя их на камне двора. Любой из них слабее гунира, только втроем, неожиданно, они и смогли с ним справиться сегодня. Трусливые твари. Снежинки пытались и меня прижать к ограде террасы, окружить и навалиться числом. Месяца назад на крошечной тренировочной площадке деревни такое удалось всего двоим. Один дрался со мной, а второй напал со спины. И я ничего не мог с этим поделать. С тех пор многое изменилось. Я перестал скрывать свою силу. нашел учителя. Пусть этот учитель девчонка одного со мной возраста. Зато какая девчонка. Единственный ученик разящего намерения. «Ледяная фея меча». Чтобы все эти прозвища не значили, одно верно. С ее помощью я стал сильнее. И победить меня числом стало гораздо сложнее. Месяц назад на арене для этого не хватило и пятнадцати человек. Тем более сейчас, когда я не один, и мой живой щит старался намертво стать на пути врага. Я изворачивался, уклонялся так, чтобы снежинки мешали друг другу. И избивал их. Пусть выполнить угрозу и сломать им что-нибудь выходило через раз, но выбитые зубы и на бок нос тоже сойдут. Наслаждаться местью долго не вышло. И ребят Тагрима осталось на ногах мало. И Бравур перестал гоняться за мной, взявшись за самого Тагрима. А тот не послушал моего совета. Вместо того, чтобы убегать, сошелся кулак к кулаку. Пришлось бросить недобитков и выручать Тагрима. Все равно бесконечно продолжаться это не могло. Так почему бы не перейти к Бравуру? «Конечно, с достойным противником новый трюк с рывком не вышел. Как бы я ни относился к первому среди снежинок, но талант у него был. Слишком быстро он сумел среагировать, слишком быстро сумел применить техники, а значит, тоже освоил возможность постоянно держать наготове обращение к небу. Сейчас он повторил трюк великор, покрылся защитой и стал единым с камнем под ногами. Не зря же меня словно обдуло горячим ветром пустошей, когда я только захотел переместиться рывком». Так что наше столкновение было похоже на встречу двух самцов-мечерогов. Разбег, столкновение рогами, гулкий костяной звук, и оба ошеломленно трясут головами, пытаясь прийти в себя и разогнать муть перед глазами. Энергия после покрова вернулась в средоточие, чуть ли не ополовиненная. Правда, мечерогам никто в стае не мешает выяснять отношения и старшинство. А на меня сзади уже прыгнули, вцепившись словно клещ в джейра. От такого меня Гунир не учил защищаться. Но мы и сами что-нибудь придумаем». Я вцепился в чужую руку, что давило на шею, оторвал ее от себя, выкрутил и резко пригнулся, скидывая противника. «Удачно! Прямо в ноги к другому снежинке. Вот только у бравура родила шли еще лучше». Тагрим тоже попытался воспользоваться шансом на неожиданное нападение и со всего разбегу сел в лужу. Получил несколько ударов по узлам меридианов и сам рухнул на камне, как куча тряпья. Не с его выносливостью выдержать такое. Вот Бо, выносливый, словно буйвол, да, мог бы попытаться, но он слишком медленный. Больше никто не пытался напасть ни на меня, ни на Бравура. Да и общая драка начала стихать. Впрочем, даже с моей помощью, снежинок на ногах оставалось слишком много. Но я, да и остальные чемпионы Оройо пришли сюда не за победой. Бравур покрутил шеи и весело сказал, «Думаю, нам пора начать сражаться в полную силу. На одну отрубленную руку Хрил сумеет закрыть глаза». Разговаривать с бравуром я не хотел, но слушал внимательно. Неужели и впрямь ему спустят такое? И сможет ли лекарь школы вылечить подобное увечье? Сумеет ли прирастить руку? Сколько на это уйдет времени? И может ли бравур шагнуть дальше? Что ему будет, если он проткнет мне средоточие? А что будет мне, если я пробью ему средоточие? Бравур, не дожидаясь ответа, зло поинтересовался. — Ты же недавно так громко орал. Неужели сорвал горло ничтожество? «Доставай меч!» «Меч?» и коснулся пояса, на котором висел клинок. «А есть ли смысл?» «На песке арены я неплохо поработал мечом, но бравур на голову выше всех, с кем я там столкнулся. На голову выше меня, а я невеликор. Взять в руки клинок означает начать играть костями бравура. Как там говорил Гунир, согласиться на кости противника — первый признак растяпы, что сам просит обыграть тебя до нитки. Но и надежды на лезвие нет». Сколько силы не вливай в технику, но на одном узле не выходит сделать его сильнее в разы. Слабее до да ничтожества легко, а вот больше силы в узел не вмещается. На одну десятую больше обычного вот предел техники первого созвездия. Даже совершенное постижение не может перешагнуть подобных ограничений низкого уровня техники. Мне нужен другой путь, и я отвел руку от пояса. Бравур усмехнулся. Твоя глупость поражает даже меня. Ждешь равного боя? помедлив приказал. «Меч мне!» Через несколько вдохов бравуру бросили меч. Он на пробу махнул им и вытянул острие в мою сторону. Без рубахи, с освободившимися от ленты черными волосами, с зянем в руках, он не выглядел смешным. Опасным, да, но не смешным. Но главное было то, что на его груди было пусто. Ни цепочки, ни амулета. Мой шанс закончить все быстро. И в этот миг меня всего опалило жаром опасности. Никто из нас не стал тянуть время. Мы одновременно бросились вперед, одинаково быстрые и сильные под техниками усиления. Чужой меч я встретил голой левой рукой, отводя смертоносную полоску металла в сторону, выворачивая его из пальцев бравура. Покров сработал идеально. С моей правой ладони сорвалось лезвие и рассыпалось осколками на груди бравура. Сшибка грудь в грудь, обмен ударами. Бравур вырвал свой меч из моей хватки. Я ударил коленом в бок, сам едва прикрылся плечом от удара пальцами в горло. Раскрыл левую ладонь, зажигая обращение к небу, и через мгновение упал от невыносимой боли в груди. Крик рвался наружу, но я давил его в горле, пытаясь прояснить голову. «Мне нужно воплотить в жизнь уроки Кадора, а для этого нужно прогнать туман из мыслей». Я чувствовал струящуюся по пальцам горячую кровь. Пригнал, иссредоточивая силу, волной к месту раны. Она оказалась подозрительно близко к средоточию. Дополнительно снабдил тело в этом месте энергией. Обычно бледное, едва заметное свечение тела, больше похожее на пустую тьму, сравнялось по яркости с лежащими рядом меридианами, медленно истекая лишней энергии с поверхности кожи. Много силы влил в тело, больше, чем оно может удержать. Пусть. Главное то, что кровь уменьшила свой поток, принявшись просто капать из-под ладони. Сегодня оказать себе помощь оказалось труднее, чем прошлые разы с великор на тренировке, но и раны сейчас гораздо глубже. Не меч, о котором я подумал в первые мгновение, а то самое усиленное лезвие, что все никак мне не дается. Я откашлялся, выплевывая кровь, и привстал с камня, открывая глаза и оглядываясь. Все повторяется. Это уже было. Рядом, как и планировалось, лежал получивший лезвие бравур. Снова ничья. Вот только почему он еще не поднялся, как в прошлый раз. «Ведь его рана от обычного лезвия меньше, чем у меня. Что с ним не так? Неужели я прав, и он слаб на рану, потому что не привык получать их? Почему так тихо? В темноте ночи раздавались лишь стоны избитых. А вот еще стоящие на ногах молчали, склонившись в поклоне». Я оглянулся. У входа стоял тот самый широкоплечий воин, который стоял раньше в коридоре школы. Оглядев побоище, послушник ордена хмыкнул. «Раненых в лазарет! Старшему!» Толстый палец указал на Тагрима. «Пятнадцать плетей за беспорядок и крики. И еще пять за тот ор в коридоре, что ты позволил до этого. Утром сам подойдешь к наказующему. И чтобы сейчас в коридорах было тихо». Тагрим поклонился воину и принялся поднимать меня с брусчатки. Судя по всему, он был ничуть не расстроен наказанием. Закинув левую руку себе на шею, он усмехнулся. «Ты помнишь, что я тебе сказал перед первой дракой? Самое время повторить». «Сегодняшней ночи пути назад не будет, никому. Мы крепко связаны, но без твоей силы это все бессмысленно. Теперь все зависит от тебя, первый брат». Я промолчал. И не потому, что при каждом вдохе в груди клокотало, а потому, что я и впрямь это уже слышал. И это только увеличивает его долг. А вот ночь удалась, нужно бы повторить. Впрочем, время мести ночь, а вот днём меня стали занимать другие заботы. Учителей было ровно столько, сколько классов. Но уроки трав и животных давно закончились. Остались лишь утренние разговоры о величии Ордена. Все остальное наше время оказалось поделено между Шамором и Кадором. Кроме Великор, которую отдельно продолжал учить Пеклит. Она уходила с середины занятия старика и возвращалась к концу нашей пробежки. Ладно, пусть. Стало ясно, что школа сосредоточила все силы только на двух классах. Лучшие и самые важные учителя Шамор и, главное, Кадор, проводили у нас по половине дня. Иногда насмешливого, но требовательного и въедливого Шамора сменял безразличный ко всем, кроме великор Пиклит. Раз в неделю урок Кадора пытался вместо него вести Иглис, но даже так ясно, что ни у Шамора, ни у Кадора не оставалось времени на остальные классы. Возможно, я предвзят, но не могу представить, чтобы тот же Иглис или, не дай не было Тор, Будут рассказывать, как правильно бороться с ядом в теле, накапливая силу неба вокруг текущей в крови отравы. Впрочем, нет. Это я мог представить. Ведь подобное от Иглиса я уже дважды слышал. Но вот рассказать об очередной тонкости техники, помочь найти причину срыва? Нет. Иглис даже не пытался. Тупое повторение и крики о недоумках, которым пора идти покупать новую копию техники. Не думаю, что любой другой учитель школы будет лучше его и сможет хоть на шаг отойти от учебника. Со своим предметом они ведь не смогли. Можно ли надеяться на них там, где в наставлении возвышения воина всего пять страниц? Нет. Представляю, что творится на их уроках. Наблюдение за порядком и разговоры о величии ордена, такие же крики и возмущения глупостью учеников, как у Иглиса, не понимаю, какой вообще смысл в подобном обучении для других классов. Совсем не такого я ожидал, слушая разговоры о реколах в песках. И так думал не только я. Но это меня волновало лишь во вторую очередь. Главное, что тревожило, это то, что теперь у дверей лазарета всегда было столпотворение раненых. Смещение уроков практически исчезло, и теперь снежинки всегда умудрялись оказываться там, поджидая выходцев из нулевого. И мне пришлось решать и эту проблему. Шамор сначала сыпал насмешками, пытаясь разозлить меня. Затем принялся хмуриться и назначать наказание. Но теперь я всегда проигрывал в схватке с Великор. Мне просто необходимо было оказываться в лазарете. Я ведь знал, туда каждый день попадает кто-то из нулевых, и всегда ждет их толпа снежинок. Не знаю, что мне доставляло больше удовольствия — помочь землякам или сойтись в драке с толпой врагов. Не по себе было только первый раз, когда я каждое мгновение ожидал, что лекарь Хрил вмешается, сделав меня виноватым в происходящем. Но он по-прежнему закрывал глаза на крики за дверью. Снежинок с каждым днем становилось все больше. И это меня только радовало. Это тоже одна из причин, по которым я не выбрал золотую клетку. Наверное, слишком привык к риску в Черной горе. Схватки с Великор и Гуниром — это хорошо. Но мало и нет в них накала. Опасность, неизвестность, риск — вот что мне нужно. И повод для такой драки. Ненависть к снежинкам — отличный повод. Трое, четверо. «Трое и Дори. Сегодня уже пятеро. Мало. Я не буду их жалеть». Глядя на стонущих, я спросил. «Мне интересно, скольки из вас будут калечить себя, чтобы выполнить хотелки бравура? Вы знаете, что срывы техники на финальном этапе оставляют шрамы на меридианах? А у вас по-прежнему не выходит, да? Вы же срываете изученные техники?» Не дождавшись ответа, я засмеялся. «Бравур делает из вас коллег». «Интересно, сколько из вас взмахнет мечом, если он прикажет убить соседа по парте? Вы же вроде вместе выросли!» Этого один из снежинок все же не выдержал и огрызнулся. «Закрой рот и не клевещи на первого брата!» Я слегка пнул возмутившегося и вошел к лекарю. Снежинки подождут своей очереди, подумают, придут в себя. Поклон, приветствие — привычный к кивок лекаря хрила на полку. Ушли в прошлые дни, когда он болтал языком и лично вливал зелье в пострадавшего. Сейчас, когда каждый неумеха машет мечом и изображает что-то с техниками, лазарет всегда забит. Я самый частый гость здесь из всех учеников. Ведь я прихожу сюда еще и в середине дня, когда у меня на уроке Кадора обязательно срывается техника. Учитель Кадор тоже косится на меня, но молчит. А я все не оставляю попыток самому воссоздать следующий уровень духовного лезвия. Не так много вариантов созвездий из доступных мне узлов осталось. Жаль, что меридианы не прощают ошибку и не дают безвредно рассеять энергию. Но не все так страшно, как Кадор и я сейчас пугали снежинок. Во всяком случае, сколько бы я ни осматривал духовным зрением меридианы руки, не видел ни одного оставшегося на них к утру повреждения. Можно списать это на зелье теплой росы, которое я получаю у Хрила, но вряд ли это такая уж чудодейственная алхимия. Не в этой школе, не для нас. Думаю, дело в другом. Дешевые техники, требующие малой силы, оставляют после себя легкие раны, с которыми наши тела справляются и сами. Хрилл привык, что после обеда мне нужно зелье восстановления меридианов, а к вечеру заживление ран. Приходилось сильно подставляться в схватках, чтобы Шамор не оставил в классе. Великор, впрочем, этому только рада, пользуясь моментом, тренирует меня не обращать внимания на боль и пытается подстегнуть мою закалку тела. Я не очень рад, но слишком много выгоды получаю от такой тренировки, а потому терплю. Хотя мне все больше и больше кажется, что мое тело, идущее вслед за душой, было таким только на этапе закалки. Сейчас я не вижу никакого значительного улучшения. А зелье для воинов все нет и нет. Все идет по набитой тропе. Драка со снежинками, тренировка болью, тренировка тела и зелье восстановления тела или расы в запас. Не знаю зачем, но пусть будет. Брать-то я беру, но вот трачу редко. Хрилу вообще не интересно, что я с ними делаю, поэтому пью только если клинок Великор зацепил кость. И я вижу, что к следующему уроку Шамора не успею восстановиться, или же жутко болит рука после срыва техники. Даже на снежинок хватает меня раненого, что только что и доказала драка под дверями. Я кивнул землякам, лежащим на скамьях, и вышел за дверь. Вот они, снежинки, поднялись, ждут и не пытаются зайти, пока я внутри. Я кивнул на дверь и сказал, «Пусть завтра приходит хотя бы Дори и берет с собой десяток таких неумех». Я усмехнулся, провожая последнего снежинку за дверь, и вздрогнул от удара плети. Раздался злой окрик. «Почему ты стоишь здесь?» «Старший?» Я согнулся в поклоне незаметно подошедшему воину с повязкой глазом на плече. «Наказующий». Поспешил объясниться. В «Очередь. Жду, когда до меня дойдет дело». Наказующий заглянул за дверь, Бросил взгляд на мое рассеченное плечо и двинулся дальше вглубь перехода, между крыльями школы. Я хмыкнул и прислонился к стене. Удачно отговорился. Удар плетью не в счет. Если не мозолить глаза самому Хрилу, то можно дождаться ухода всех нулевок. Для надежности Меня тревожит только новость о том, что вчера возвращающихся встретили на полпути. Сколько? Сколько снежинок остается на занятиях, раз их хватает и на засаду у лекарской, и на засаду в коридорах. И почему им это позволяют? Пожалуй, нужно спросить об этом того, кто точно знает. Но Дарит лишь пожал плечами. «Халлиград, ты такие вопросы задаешь, будто у меня есть всевидящее око. Я сам половину того, что творится в школе в этом году, не понимаю. Кто же знает больше, чем ты?» «Вон», — Дарит кивнул мне за спину. «Старше иди. Она три пояса видела. И чтобы я про ее семью не рассказывал, но к нам приходят за покупками все». кто хоть что-то значит в городе. Они лучшие начертатели наших, а может быть и окрестных земель. А я простой писарь, что просто любит собирать слухи». Я промолчал, оглядывая Великор, что-то рассказывающую девушкам. «Нет, это мои проблемы». Она молчит, закрывая глаза на мои отлучки, и я буду делать вид, что ничего не происходит. Хотя это, конечно, не так. И день ото дня новости становились лишь хуже. «Неудачный день». Я молчал. лишь убрав бесконечный лес жетонов жетона вокруг себя. Его никто не видел, но Гунир жаловался, что взгляд, смотрящий сквозь тебя, изрядно бесит. «Ни к чему это. Поэтому вместо леса у подножия скалы я глядел сейчас в глаза Гунира. Сегодня встретились во всех четырех переходах. Но их просто больше. Десять против шестерых. Тут нужно выбрасывать на стол хорошие кости. Тагрима вообще сломали». Кивнул, принимая слова Гунира. Нужно бросить на нашу чашу еще одну мерную гирю. Выбросить к нашим шестеркам старшие кости. Но пока не время. Впрочем, долго мне выжидать не пришлось. Через несколько дней стало ясно, что терпение у снежинок закончилось раньше, чем у меня. За спиной кто-то зло спросил. «Мы собираемся отвечать?» Я молчал, размышляя о своем. Вот я и узнал ответ на свой вопрос о руке. Да, отрубленную руку можно прирастить обратно. Но это займет три дня. А пока что один взгляд на охотника Вати вызывал дрожь. Синюшно-белые кожи ниже рубца, непрерывно дрожащие и отказывающиеся работать пальцы, серо-белые от боли лицо с каплями пота. Меня дернули за плечо. «Я тебя спрашиваю!» Я ударил назад локтем, обернулся, глядя на отлетевшего от удара Крима, лишь теперь опознав его голос. Негромко спросил его. «Я тебе не старичьё, что зря открывает рот. Где твое уважение к более сильному?» «С каких пор ты что-то требуешь от меня, не отдав старые долги?» — пнул Крима, который лежал, молчал и прожигал меня взглядом. «Крим!» — заорал с того края бурсы Тагрим, который еще плохо держался на ногах. «Я виноват, первый брат!» — выдавил из себя Крим. Хмыкнув, я отвернулся от него, оглядел мрачных охотников, напомнил. «Я похож на богача, который скупил полгорода и учителей школы в придачу?» Попробуй мы такое провернуть, и тут же пожалеем, что вообще вылезли из нулевого. Может, бравурно такое и рассчитывает, так что мечи по-прежнему остаются здесь, в бурсе. Один из охотников недовольно спросил: И чего? Мы будем молча это сносить? Да я за простые слова выбивал зубы. В забытых небом песках. И ожег взглядом смельчака. Это там ты был хозяином жизни. Здесь, в землях предков, куда-то так рвался. «Ты ничем не отличаешься от тех, кого когда-то сам топтал. А здесь уже я буду убивать тебе зубы. Подсказать за что?» Худой, но с широченными плечами охотника выдавил из себя. «Не нужно, первый брат». И одобрительно кивнул, усмехаясь. перевел глаза на остальных, что хмуро смотрели на происходящее. «Мы ответим в рамках правил школы. Вот гунир не даст соврать. Раздробленная на кусочки кость лечится чуть быстрее, чем отрубленная рука». Усмирить недовольство мной оказалось легко. Сложнее стало, когда сцепились Гунир и Тагрим, а затем и все остальные. Голос Гунира был полон злорадства. «Чё, кто-то нашептывает снежинкам?» Тагрим чуть ли не шипел в ответ. «Может, ты? Может, ваш бесполезный хвостик? Двум хозяевам виляет?» «Ты дари, и не трожь!» Это уже Зимеон повысил голос. «Чем это он такой особенный?» Тут же ответил ему Крим, поднимаясь с террасы. «Я вот видал, как сегодня ему что то снежинки у лекаря говорили!» Это грубый голос Боа. Гунир развернулся в его сторону. «Ты не наговаривай! То обычные угрозы были!» Я понял, что терпеть больше не буду и рявкнул. «Тихо! Сели все!», все Проследил, как послушались моего окрика охотники под навесом. Ворчан неохотно, но замолчали все. «Тихо, не тихо!» — Тагрим глядел глаза в глаза. «Но ясно, что одним везением это не объяснишь. Всего два раза ты сумел их перевстретить». «Даже я сам не знаю, в какой переход пойду сначала». Я был спокоен, говоря эти слова. Все так и есть. Лично я никого не подозревал именно по этой причине. Тагрим пободался взглядом, но все же пожал плечами. «Я свое слово сказал. Решать тебе, первый брат». Я лишь усмехнулся. «Как будто у нас есть выбор». «Значит, теперь будет только два отряда». И пустим вперед приманку. Так вы, охотники, делаете? Ха! На губах Тагрима заиграла тонкая улыбка Я уже знаю, кто будет этим блеющим Джейром. Я кивнул. Наверняка Дори или Гунир. Впрочем, не думаю, что кто-то из них будет возражать. Задумка удалась полностью. Жаль, что снежинки сразу перестали делать засады по коридорам, и нам пришлось начать ходить к ним в гости, но не в этот раз. Услышав тихий скрип двери, я открыл глаза и рассмеялся. «Бравур! Какая встреча!» «Сегодня снежинки успели первыми с визитом. Но не все же нам срывать их с постели. Я поднялся с камня двора четвёртой бурсы. Один открытый узел. Будем считать, что это пришел мой подарок за труды этих дней. Развлечение, что сейчас входило в распахнутую дверь. И я спросил. «Говорят, что твоя семья богата. Но не разорится ли она с таким наследником?» Бравур огрызнулся. Придет к величию. И вы станете первой ступенью к этому. Я использую вас как точильный камень для своих братьев. Мне нищему из жарких пустынь не понять богачей». Я снова засмеялся. «Расскажи, каково это? Полагаться на деньги, чтобы получить возможность выиграть. Без них никак? Тебе, копателю трав, и впрямь не понять, что деньги — это ничто». Бравур ухмыльнулся. «Но я утяшу тебя». Я не платил никому из учителей, чтобы тебя не нашептывала об этом наглая девчонка. Лицом к лицу с ней ты был гораздо вежливей. Можешь рассказать ей об этом?» Бравур рубанул воздух рукой. «Довольно. Братья, бейте их!» Я, не стесняясь, воспользовался своим преимуществом. Мгновение, и рывок перенес меня правее бегущего бравура. Простой снежинка не обладал навыками своего первого брата и не смог предугадать опасность. Он и бежавший за ним в отбой. Отличный навык. Погасив телами снежинок свой рывок, я ударил ногой бравура. Тот отбил атаку, но потерял меч, на что я и надеялся. Остальные снежинки убежали дальше, сцепившись с нулевыми и моими ребятами. А мы двое кружили почти у самых дверей бурсы. Привычный хоровод движений, хлесткие удары руками и ногами. Иногда то бравур, то я удачно попадали по узлам. Я реже, но бравур тут же кособочился от боли. Сам он попадал чаще. но я почти не обращал внимания на вспышки боли. Главное, каждый внимательно следил за ладонями соперника. Я был вдвойне внимателен, потому что видел уходящую под рубаху цепочку на его шее и не мог ошибиться в отличие от него. Амулет подстраховался. Дарсова сволочь. Я подбил левую руку, но техника с нее не полетела. Обман. Мы закружились в тесных объятиях, пытаясь направить на противника ладони, и в конце концов оказались с переплетёнными пальцами рук, лицом к лицу. Рука к руке, ладонь в ладонь. «Не знаю, как Бравур, но я даже так вполне могу применить технику, не обращая внимания на травмы меридианов. Вот только... Сколько раз может выдержать его амулет?» Бравур прошипел. «Ты слишком зазнался со своими душой и телом. Это на этапе закалки ты был сильнее всех». Бравур оскалил зубы, блеснувшие в свете луны, как клыки зверя, в один миг превращаясь из героя сказаний в разбойника. «Сейчас важен талант воина». И все зависит от числа узлов. Я открыл двадцать пять ничтожества. Бравур принялся давить, выворачивая мне руки, пытаясь сломать пальцы и опустить на колени. Да, узлов у меня меньше. Всего двадцать. Но что с того? Это не повод проигрывать. Я стиснул зубы и принялся отдавить в ответ. Мгновение, другое, и я отыграл назад согнувшиеся до этого колени. Еще два вздоха, и теперь уже пальцы бравура трещали, вынуждая его склониться передо мной. Бравур прохрипел. «Как это возможно?» Я глядел в его распахнутые глаза и улыбался. Бравур зарычал и резко усилил нажим. Запястья его вспухли раздувшимися жилами. Он снова навис надо мной, ломая меня. Так умею и я. Выждав до предела, почти коснувшись коленями камней, я сам напитал энергией спину медведя. Мгновение мне казалось, что чьи-то пальцы не выдержат двойного натиска техник. Но пределы наших тел оказались дальше, чем представлялось. А затем действие чужого усиления закончилось, и я сразу отыгрался. Бравур упустил момент, когда еще можно было попытаться выкрутиться, прекращая это глупое, начатое им же соревнование силы. Я победил, я поставил его на колени, и отчетливо увидел в глазах напротив страх. Миг моего торжества, и мне пришлось прыгать в сторону, отпуская бравура. В том месте, где я только что стоял, пронеслись два лезвия, и с глухим чмоканием врезались в дверь бурсы. Я бросил быстрый взгляд на террасу. Снежинки победили, но, увидев унижение бравуры, не придумали ничего лучше, чем атаковать меня техниками. Кто-то среди побитых земляков, протестующие гневно заорал. Мне почудились голоса Крима и Гунира. Теперь лезвия полетели и в оставшихся на ногах снежинок, скашивая их и уравнивая победителей и побеждённых. Сломанная нога такому не помеха. Это не арена или шкура, когда от нестерпимой боли ничего не видишь перед собой, Не то, что пытаешься применить технику или заново нарисовать обращение. Не для таких ли моментов нас тренировали. Словно наказывая мою задумчивость, повеяло жаром. Перекатился, но едва-едва сумел увернуться от лезвия, которое все же рассекло плечо. Я подхватился на ноги, сорвался к бравуру, когда дверь бурса распахнулась, впуская послушника, и нас накрыла тяжестью. Несерьёзно. Когда я приветствовал этого воина три часа назад, то не заметил у него ни одной цветной пряди. А значит, он вряд ли даже четвертой звезды, не намного сильнее нас, ставших воинами. Но момент был очень неудачный, и я, споткнувшись, покатился к кубарям. Замерли! Недозволенное применение техник! Взгляд послушника наткнулся на валяющийся у его ног меч Бравура. Недозволенное применение оружия! Всем по пять плетей! Старшим тридцать плетей! Я старший. Я, поднимаясь, громко заявил о себе, опережая возможные слова Тагрима. Получить наказание рядом с Бравуром — это тоже награда. Поглядим, как крепок он в наказании. В прошлый раз, бок о бок, нам досталось всего-то по десять. Бравур тоже, поднимаясь на ноги, натянуто усмехнулся и, не понижая голос, заявил. «Через два дня на той поляне!» Я кивнул. «Договорились». Получая свои плети, Бравур ни разу не застонал. Впрочем, это ничего не меняло. Но через два дня я снова вспомнил об этом и невольно сравнил нас, стоящих в темноте сада, с приближающимися снежинками. Жаль, что ушли под мастерья. Вместо них завсегдатый арена Тагрима «Гунир», «Мир» и Дарит. Но этого мало. Я часто вспоминал слова главы школы Дигара в первый день, об испытаниях. Эти две недели непрерывных драк были больше похожи на то, как отец сковал железо. Разогревал и бил молотом. Снова и снова. День за днем. Чтобы не вкладывал бравур в головы своим снежинкам, но всем становилось видно, чье железо лучше. С каждой новой дракой все меньше воспитанников Киртану оставалось на ногах к ее концу. Да, они по-прежнему побеждали. Ушли в прошлые стычки мелких групп в переходах ночной школы. Теперь мы бились класс на класс, каждую ночь на камнях бурсы. И мы проигрывали. Снежинок было просто больше числом. Но перевес становился все меньше и меньше. У бравура не оставалось выхода, кроме как повысить ставки и снова встретиться у камня. У меня, впрочем, тоже. Нельзя раз за разом сжигать себя в безрассудных схватках, прыгая выше головы и ставя на кон все, что есть. Снежинки уставали, но и мы тоже. Хуже всего дела шли у местных. Как снежинок, так и наших, исключая мира. Его средоточие так же велико, как у большинства моих земляков, и позволяло ему быть почти на равных с ними в выносливости. «Все, как говорил учитель Кадор, для бегства и битвы на износ нет ничего важней размера средоточия. Да и телом мир был изрядный здоровяк. А вот и до этого худой дарит высыхал на глазах, как и снежинки. Оказалось, что изо дня в день, заживляя переломы, не все потери тела зелье может возместить. Даже двужильный гунир жаловался на накатывающую слабость и не лязущий в горло кусок. Не знаю почему, но с этим у нулевых тоже все обстояло лучше». Может, мы привыкли к скудости пустошей? Хуже всего было то, что наша ненависть друг к другу все росла. Я боялся, что недалек тот день, когда кто-то поддастся злобе и попытается нанести смертельный удар. Или просто промажет лезвием, попав в горло. Поэтому и согласился на предложение бравура два дня назад. И сейчас заговорил первым. «Предлагаю вернуться к старому уговору. Оставь нас в покое. Все равно все они...» Я мотнул головой за спину, указывая настоящих там нулёвок. Идут в послушники Ордена, не мечтая о большем». Бравур покачал головой. «Кроме тебя, ты будешь в Академии моя маячить у меня перед глазами». «Кроме меня». Я кивнул. Хотелось усмехнуться, но я не рискнул. Слишком важно было добиться согласия Бравура. Он помолчал, затем предложил. «Давай повысим ставки. Твоя победа, я забываю о вас. Моя победа». Ты забываешь об Академии. Что скажешь?» Я замялся с ответом. Последняя схватка дала мне немалую уверенность в себе, но всегда есть место случайности. А в случае с Бравуром это может быть и не случайность, а новая подготовленная ловушка. Бравур усмехнулся. «Почему ты трусишь? Те три раза, что ребята поймали тебя и слегка помяли, сломали не только твои кости, но и уверенность. Ты уже не будешь орать по ночам в чужой бурсе?» Я лишь хмыкнул про себя на такую подначку, думая совсем о другом. Нельзя все время быть осторожным. Был ли я так нерешителен в пещере с мадом? Вот передо мной вызов, с которым мало что сравнится в моей жизни. Те, кто за моей спиной уже сделали ставку, пусть и воспользовавшись мной в очередной раз. Пора и мне сделать ставку на себя. Я говорил, что не понимаю радости игры в кости, я лгал самому себе. Хватит. Я вскинул руку, останавливая вновь начавшего говорить бравура. «На меня не действуют твои слова. Трушу? Кто бы говорил?» «Я повторю свои старые слова еще раз. Неравные ставки. Ты выигрываешь и получаешь выгоду. Я выиграю. И получу только жалкие два месяца спокойствия для своих людей. Ты получаешь больше. Меняем ставку. Кто из нас проиграет, тот не идет в академию. Играем?» «Нет», — бравур набычился. Это даже не обсуждается. Ты унижаешь меня, пастух, ставя на одни весы с собой? «Хорошо», — я кивнул, улыбаясь про себя. «Здесь боишься только ты, снежинка. Боишься моих кулаков, боишься своего проигрыша», — предложил другое. «Если ты проиграешь, то все твои снежинки уходят из школы». Бравуру понадобилось лишь пяток вздохов на решение. «Договорились». А вот теперь я улыбнулся так широко, как только мог, и повысил голос, чтобы слышали все, особенно снежинки. «Играем! А вы, парни!» Для верности ткнул пальцем, чтобы снежинки тоже поняли, что я говорю про них. «Будете ставкой у своего первого брата!» «Этому не бывать!» Бравур вспыхнул, обернулся к своим людям. «Я не проиграю жалкому отбросу, братья!» Я окликнул бравура. «Эй, я здесь!» «Обнажить меч, сделать первый шаг. Стычка. Бравур слишком хорош с мечом. Не мне пытаться тягаться с ним. Так было в прошлый раз, так стало и сейчас. Но мне нужно лишь сблизиться на полшага ближе длины руки и клинка. Уклониться. Подставить жалобно зазвеневший дзянь под опасный взмах. Самому сделать выпад и вернуть рассеченную руку назад. Увернуться. на Наотмашь ударить в ответ. Со всей силы. Так, чтобы они мели руки». Бравур скривился и снова достал меня мечом, разрубая плечо. Но я уже добился нужного. Бросил свой клинок и оказался вплотную к противнику. Ты ничему не научился, бравур. Ударить в ногу, сплестись с ним, оказаться у него за спиной, захватить руку с мечом, сбить с ног. Бравур вслепую запустил в меня лезвие, но мы уже падали, и оно улетело мимо. На земле я оказался внизу, под бравуром, и он тут же ударил меня затылком. Но это бессмысленно, меня таким не пронять. «Я по-прежнему чуть сильнее и не отпущу его, даже если он разобьет мне все лицо в месиво». Мои пальцы крепко вцепились в бравуру, не давая ему вывернуть руку с мечом. Посыл духовной энергии. Я влил ее столько, что еще капли, она выйдет из-под моего контроля. Меридианы жгло. Стиснутые до боли пальцы и чужое тело, в котором оказались символы условия, заставляли срываться технику еще сильнее обычного. Но я упрямо толкал энергию неба до конечной точки. «Есть!» Под моей рукой сверкнула вспышка техники, и во все стороны полетели куски разрубившегося лезвия, раздирая мне ладонь в кровь. Выдержать, удерживая выгнувшегося дугой бравура. Теперь левый. Снова сверкнуло и раздался дикий крик Гунира. Наверное, его было слышно даже в ближайшем саду в Бурсе. «Жулик! У бравура защитный амулет! Бей их!» Я не мог видеть, что происходит вокруг, но отчетливо слышал вместо привычных и ожидаемых звуков драки на кулаках, свист лезвий, звон клинков и крики раненых, и дикие вопли тагрима. «Бей жуликов!» «Дарсовы придурки!» Об этом уговора не было. Откуда у наших мечи? Нужно это заканчивать. Я раз за разом продолжал бить бравуры техниками, закусив губу и уже не считая применения. «Гунир же говорил, что амулет у наследника семьи скорее всего на 10 защит. Неужели этот дороже?» Бравур ухитрился выгнуться, разрывая одежду, выворачиваясь, и меня тут же что-то ударило, отшвыривая от него, невзирая на мою хватку. «Ощущения больше всего оказались похожи на то, когда в тебя бьет вся вода реки. Сразу по всему телу, мягко, но необоримо. Опасность. Я прикрылся покровом. В спину ударило, пробивая защиту». Но я вскочил на ноги, не обращая на это внимания. Шесть шагов до бравура. Он тоже уже на ногах. В руках меч. И мне снова нужно сойтись вплотную, чтобы получить преимущество. Только теперь у меня нет такой же железки. Ничего, я вырву у него меч даже без покрова. Я успел сделать только один шаг, как ноги подломились. А сердце зашлось в диком стуке. Обрушившееся на плечи давление воина было в десяток раз сильнее, чем от Кадора. Возможно, такое же, как он направил на фатора тогда. Вот только сейчас вся поляна оказалась завалена хрипящими телами пусть и юных, но воинов. Раздался голос. Это переходит все границы. Скоро вы устроите склоку прямо в моем жилище. Голос казался тихим и спокойным, но накрывал собой всю поляну, как и давление силы, выпущенные его хозяином. От его звуков что-то дрожало внутри и пыталось оборваться. Дегар! Я захрипел от этого простого тихого слова. Вдохов двести я лежал, стараясь совладать с трясущимся телом, но оно не слушалось меня. Даже руки и тени поднимались, Ольющиеся от ужаса пот заливал глаза. А ведь я все понимал, злился на себя, но ничего не мог сделать с накрывшим страхом. «Дигар!» На этот раз в голосе отчетливо различалось недовольство, от которого хотелось бежать, не оглядываясь, но получалось только скрести пятками землю. «Старейшина!» В пределах моего взгляда появился глава нашей школы, полностью одетый, словно и не поднятый посреди ночи с кровати и со все тем же выражением доброго дядюшки на лице. Глядел он куда-то в сторону, явно за пределы поляны. Голос был также спокоен. «То, что я передал тебе пост, не говорит, будто ты можешь творить в этих старых стенах что хочешь». «Старейшина, я бы не посмел!» Голос главы школы Дигары был тверд. «Молчи!» Я не люблю всю эту ложь и Не в мои годы, когда я уже вижу конец пути. Я долго терпел, чтя совета, закрывал глаза. На происходящий фарс, пустой павильон техник, ночные драки, выкрутасы твоих учителей, которые решают за счет школы свои дела. На то, наконец, что с чьего-то позволения фракция Академии запустила руку в мои стены. Всему есть предел». Твои былые заслуги на перевале Синих Змей за эти дни истлели в прах. Что ты молчишь, лидер правого крыла? Склоняюсь перед гранитным генералом. Дигар и впрямь опустился на одно колено, опустил голову. И смиренно жду решения. Эта вражда перешла грань моего терпения. Я больше не буду закрывать глаза. Они не должны видеться. Исключение – учебные схватки под присмотром. «Я не желаю услышать ни одного слова о снеге и нулевом, ни одного звука. Этот конфликт отныне закончен, и в стенах школы царит покой, что так важен на исходе лет. Ты меня понял?» «Да, генерал, мне ясно каждое ваше слово».